приближаться. Они врезались в терминаторов шквалом ревущих клинков и грубого огнестрельного оружия. Заряды с увеличенной навеской разрывались, а сцементированный керамид с пласталью отлетали от отклоняющих скосов и беспорядочно рикошетировали. Кибра ринулся в атаку посреди них, отстрелив ближайшему скитарию убийцы голову. Щит ударил в следующего, раздавив тому лицо в измельченное месиво разжиженной плоти и костей. Эту работу Кибра любил больше всего. Забивать насмерть ударами брони. Чувствовать, как кровь брызжет на визор, как кости ломаются под кулаками. Гор предоставил это дело ему и ткнул когтистым кулаком в Харгуна, Ултара и Парфаана. «Осторожней справа», — произнес он. «В следующий раз они пойдут с той стороны». Его слова оказались пророческими. На сынов гора бросились прикрытые силовыми полями, ионными щитами и фотонными расщепителями воины из одиноких спартаков в синих плащах. Гор невольно восхитился отвагой спартаков. Трансчеловеческий ужас мог приковать к месту даже самого смелого воина. И все же они приближались. Ултар вскинул свою роторную пушку, и проход заполнился оглушительным ревом крутящихся стволов. Каргун выпускал из комби-болтера фыркающие заряды. Силовые поля визжали под сокрушительными ударами, а фотонные расщепители не защищали от разрывов крупнокалиберных снарядов. Парфан нарушил строй, сократив дистанцию гораздо быстрее, чем должен был бы двигаться кто-либо его размеров. Стена щитов могла держаться, лишь сохраняя целостность, но ту нарушили роторная пушка и комби-болтер. Парфан атаковал, пригнув голову, словно таран, и нанося влево и вправо удары громадным кулаком. Словно мусор, разлетелись смятые фигуры, согнутые так, как не должно было гнуться ни одно тело. Падая, они распадались на части, оставляя на стенах ярко-красные узоры. Спартаки сражались с тем, чему невозможно противостоять, и пытались убить того, кого невозможно убить. От кулака Парфаана погибла дюжина, затем еще одна — Воин-юстый прорывался по крови и трупам, давя их в кровавую грязь своими бронированными сапогами. Выстрелы и клинки вгрызались в его доспех, срывая с поверхности краску цвета морской волны, однако не причиняя вреда. На другом фланге воинам Кибра приходилось тяжелее против скитариев. Прижигание центров страха притупило у тех ужас перед терминаторами. Имплантированные усилители агрессии делали их дикими. Гор слегка удивился, увидев, что два эстеринца стоят на коленях, их броня распорота, а на палубу шлепаются влажные органы. Он этого не предвидел, не вносил в свои планы. После Уланора многие утверждали, что титул «Магистр войны» — просто признание роли Гора в Великом Крестовом Походе. Воинственное создание, пригодное лишь для завоеваний. То, что отложат в сторону Когда закончатся сражения К своему неизменному сожалению Гор знал больше Магистр войны Это был не титул, а он сам Течение битвы являлось для него музыкой Виртуозным исполнением Которое можно было прочесть и предчувствовать Словно совершенную аранжировку нот Бой был хаотичным Непредсказуемым вихрем возможностей Беспорядочной путаницей Где у смерти не было любимчиков Гор знал войну, знал битву близко, будто любовник. Он знал, что будет дальше, столь же ясно, как если бы уже переживал это. Сейчас. Неистовство Парфана оборвал сверкающий луч сжатого света, ударивший в заднюю сторону доспеха. Какое-то мгновение он безвредно играл на матовой от крови броне. А затем доспех Юстеринца прогнулся, словно его давил в кулаке незримый гигант. Пластины рвались, воздух растек нарастающий виск накапливающейся энергии, заглушающий крики агонии парфана. Раздался громовой хлопок разряда, и Парфаан умер. Он схлопнулся на субатомном уровне, каждая частица его тела вывернулась наизнанку и была раздавлена собственной массой. Раздробленные пластины рухнули, словно находившийся внутри них человек просто испарился. Игор почувствовал дуновение зловонного дыма из крови и костей. Один удар сердца юстеринцы силились понять, что только что произошло. Ултар! крикнул Гор, платформа рапиры, конверсионный излучатель. Роторная пушка развернулась к рудийному станку. Ултар всадил в него свои снаряды, превратив в металлолом. А вот теперь они придут, прошептал Гор и сбросил с плеча сокрушитель миров. Он поддерживал булаву в движении. Даже существу его телосложения требовалось время, чтобы столь тяжелое оружие набрало скорость и мощь. Ультрадесантников возглавлял воин с поперечным гребнем цвета слоновой кости. Центурион. Метки визора определили его как Проксима Тархона. Егор мгновенно прочел его доступный послужной список. Амбициозный, благородный, практичный. «Разумеется, Гладий. Энергетический боевой щит на другой руке. Болт-пистолет. Ожидаемо». Тархон стрелял на бегу. Тридцать ультрадесантников у него за спиной делали то же самое, поддерживая темп стрельбы даже во время атаки. «Впечатляет», — произнес Гор. «Вы делаете моему брату большую честь». Двое истеринцев, оказавшиеся ближе всего к атакующим ультрадесантникам, Упали, аккуратно взятые в вилку воинами, в кобальтово-синем. Применив достаточное количество масс реактивных боеприпасов, можно было пробить даже тактическую броню Дредноута. Ответный огонь снес с ног полдюжины ультрадесантников. Доспехи трескались, плоть взрывалась. Гор не дал 13-му легиону возможности снова начать стрельбу. Казалось, он не шевелился. Но вдруг оказался среди них. Сокрушитель миров ударил, и трое ультрадесантников взорвались, как будто внутри их грудных клеток сдетонировали осадные мины. Удерживаемой одной рукой, ребристая булава качнулась обратно. Дуга снизу вверх. Погибло еще четыре воина. Их тела врезались в стены с силой, от которой дробились кости. На стали вмялись их контуры. Тархон бросился на него. Гладиус описывал дугу, направляясь к горлу. Рукоять сокрушителя миров отвела клинок в сторону. Тархон нанес удар ногой по бедру, с одной руки стреляя из болтера в грудь. Нагрудник магистра войны перечеркнули разрывы, и янтарное око в его центре раскололось посередине. Гор поймал болтер между когтей своей перчатки. Поворот запястья, и оружие переломилось сразу за магазином. Гор шагнул навстречу защитной стойке Тархона и схватил того за горжат. Тархон сделал колющий выпад гладием. Гор почувствовал, как из разреза хлынула кровь. Он поднял Тархона над полом, будто ребенка, и ударил Центуриона кулаком в грудь. Столкновение швырнуло того сквозь его людей, валя тех, словно коса кукурузу. Гор продолжал двигаться, то убивая булавой, то потроша. Кровь бурлила на его когтях и испекалась на сокрушителе миров капало из треснувшего янтарного ока у него на груди. Он пробивался вглубь ультрадесантников. Со всех сторон его окружали воины-транслюди, благородные бойцы, которые лишь несколько кратких лет тому назад называли бы его повелителем. Возможно, их бы разочаровали его неприкрытые амбиции, или же возмущало, что магистром войны назначили его, а не их собственного примарха. Но все же они бы любили и уважали его. Теперь же ему приходилось их убивать. Они кололи и стреляли, не страшась мощи находившегося среди них полубога. На его броне оставляли борозды клинки, рвались заряды болтеров. магистры войны окружали огонь и ярость. Такое количество великих воинов могло повергнуть даже примарха. Примархи были функционально бессмертны, однако не обладали неуязвимостью. Люди часто забывали. В чем разница? В подобном бою мастерство состояло в том, чтобы находить мгновение неподвижности, пространство между клинками и пулями. Мимо головы проплыл цепной меч. Гор обезглавил его владельца. Заряды болта расрикошетили однобедренной брони. Гор пронзил когтистым кулаком сердца и легкие воина. Постоянно в движении, когти и булава убивали каждым взмахом. Спустя 23 секунды коридор превратился в склеп. Сотни мертвецов, из которых выжили каждую каплю крови, чтобы расписать стены. Гор облегченно выдохнул. Он почувствовал чье-то приближение и сдержал буйную реакцию. «Фальк», — произнес Гор, — «дай мне гладить Центуриона». Ведущая на мостик противовзрывная дверь прогибалась вовнутрь. Первый удар обрушился на нее, словно кулак титана. Второй прогнул металл и оторвал верхние углы от рамы. Лорд-адмирал Семпер стоял, вынув из ножен свою дуэльную саблю и расслабленно держа у бедра капитанский двуствольный боер. Верхний ствол был древним лучевым оружием, волкитом, как его называли некоторые. А нижний блок представлял собой однозарядный плазмомет. Это убивало космодесантников, но могло ли оно... Убить примарха. Будет ли у него возможность выяснить? Ему повезет, если он сумеет сделать из Бойера хоть один выстрел. Рядом с ним стояло около сотни человек. Наблюдатели сканеров, помощники, младший состав, писцы с боевыми техниками, палубные матросы. Боевая подготовка каждого из них ни черта не стоила. Хоть какой-то шанс нанести реальный ущерб был лишь у единственного отделения стрелков с картечницами, И девяти талаксов Ферокс. Мостик заполняли клубы едкого дыма Единственным источником света Служили немногочисленные мигающие лампы Гололит отказал Из разорванных трубок брызгали гидравлические жидкости От командной сети ничего не осталось В трещали вопли «Мы заставим их за это заплатить, адмирал!» Произнес кто-то из экипажа Сэмпер не мог разглядеть, кто именно Ему хотелось сказать что-то подобающе героическое Прощальную речь, чтобы вдохновить команду И подарить им финал, стоящий стража Квиноса. Но его мысли заполняли лишь последние слова Адресованные ему Витусом Соликаром Мы убийцы, жнецы плоти Вам никогда нельзя забывать об этом Наконец, взрывная дверь сорвалась с креплений И рухнула на мостик Словно нечестивый монолит сокрушенный иконоборцами. Показалась громадная фигура. Гигант из легенд. Окруженный ореолом губительного огня и мокрый от крови. Плечи бога войны окутывала мантия из-за меха. На доспехе цвета ночи блестело пламя гибнущих империй. Сэмпер ожидал атаки. Очередей выстрелов. Бог бросил что-то к его ногам. Сэмпер посмотрел вниз. Гладий Ультрадесанта, клинок которого покрывал насыщенный багрянец. Рукоять была обмотана красной кожей. Полукруглый тыльник был изготовлен из слоновой кости с инкрустацией в виде номера роты, обрамленного венком. Это принадлежало Проксима Тархону, произнес бог, Центуриону 9 дивизиона второй боевой группы Легионос Астартес Ультрадесант. Сэмпер знал, что должен плюнуть изменнику в лицо, или хотя бы поднять оружие. Его экипаж заслуживал, чтобы капитан вел их в последнем бою. Но идея о том, чтобы поднять оружие на столь идеально сотворенное, столь возвышенное существо, представлялась ужасающей. Он знал, что стоит лицом к лицу с предателем, с врагом. Врагом. И все же Сэмпер чувствовал себя очарованным его незамутненным величием. Магистр войны шагнул на мостик, и Сэмперу потребовалась каждая унции силы воли, чтобы не преклонить колени. Проксима Тархон и его войны вышли против меня без страха, так как их обучал мой брат на Маккраге. И такие люди обладают уникальным умением нести смерть. «Однако Проксима Тархон и его войны не смогли остановить меня». Семпер попытался ответить магистру войны, но не мог долго выдерживать взгляд того, и казалось, что его язык налит свинцом. «Зачем ты мне это говоришь?» — наконец выдавил он. «Потому что ты с честью сражался», — произнес магистр войны. «И ты заслуживаешь знать». Сколь тщетно будет растрачивать ваши жизни сейчас в бессмысленном упорстве. Семпер почувствовал, как парализующее благоговение, которое у него вызывал магистр войны, ослабло перед лицом столь высокомерного заявления. Он пожалел, что у него не будет возможности вернуться на Кипромунди и увидеть, как возмужает его сын. Пожалел, что противовзрывные заслонки обзорной панели опущены, и он не сможет в последний раз взглянуть на звезды. Он пожалел, что не сможет стать тем, кто убьет этого бога. Сэмпер поднес дуэльную саблю к губам и поцеловал клинок. Его большой палец вдавил активационную скобу Бойера. «За Империум!» — выкрикнул Сэмпер, бросившись на магистра войны. Гор стоял посреди побоища. 111 человек погибли меньше, чем за минуту. У ног магистра войны лежал труп, рассеченный на длинные куски диагональным взмахом энергетических когтей. «Кто это был?» — поинтересовался Мартерион. Его голографический образ колыхался над временным парящим дисковым проектором, который соорудили механикумы. За изображением Повелителя Смерти можно было смутно разглядеть саван смерти следовавший за господином, будто призраки. Диск постоянно держался на расстоянии трех метров от гора. Это было ближе, чем хотелось бы Фальку Кибра, даже применительно к голограмме. Однако для братьев Примарха приходилось делать исключение. «Лорд-адмирал Бриттон Сэмпер», — сказал Гор. «Лорд-адмирал», — произнес Повелитель Смерти. «Похоже...» Ты был прав. Наш отец и впрямь высоко ценит этот мир. Гор рассеянно кивнул и опустился на колени у тела Бриттона. Бессмысленная смерть, сказал он. Он пытался вас убить, заметил Фальк Кибра, встав по правую руку от магистра войны. Он не должен был этого делать. Разумеется, должен, произнес Кибра. «Вы знаете, что он был должен. Возможно, он бы и впрямь сдался, если бы не то, что вы сказали в конце». Гор выпрямился во весь свой огромный рост. «Думаешь, я хотел, чтобы он на меня напал?» «Конечно», — ответил Кибра, озадаченный тем, что магистр войны вообще об этом спрашивает. «Тогда скажи, зачем я провоцировал лорда-адмирала?» Кибре поднял взгляд на Луперкаля и заметил, что у того чуть-чуть приподнят уголок рта. Стало быть, проверка. Оксиманд предупреждал его, что магистру войны нравятся такие небольшие игры. Кибре потратил секунду, чтобы выстроить фразу. Быстрые ответы были для Оксиманда или Ноктуа. «Потому что имя лорда-адмирала, казалось бы, навеки опорочено, если бы он сдал свой корабль» предположил Кибра. Он упорно сражался и выполнил все, чего требовала честь. Однако капитуляция навлекла бы проклятие на его рот с этих пор и до конца времен. Мартарион ухмыльнулся. Что это? Проницательность вдоводела? Кибра пожал плечами, расслышав насмешку. Я просто воин, мой повелитель, сказал он. «Не глупой. Вот почему я был доволен, когда Эзекиль выдвинул твою кандидатуру в марневаль произнес Гор. «Все стало сложно, Фальк. Гораздо сложнее, чем я думал. И гораздо быстрее. В такие времена хорошо иметь рядом с собой простого человека. Не правда ли, брат?» «Как скажешь...» — проворчал Мартарион, и Кибры улыбнулся. Это выражение было настолько ему непривычно, что поначалу он даже не понял, что делают его лицевые мускулы. Магистр войны положил ему руку на плечо и подвел к командирскому трону стража Аквиноса. Галалит вернулся к жизни, рисуя мрачную картину будущего Молеха. «Скажи мне, что видит простой воин, Фальт? Сказал Гор, ты теперь в Марнивале, так что тебе необходимо быть не просто штурмовиком, простым или каким-либо еще. Кибра изучил мерцающую сферу Моляха. Он не торопился, потребовалось усилие, чтобы сразу же не предложить штурм всеми десантными капсулами. Как давно ему приходилось использовать что-то помимо прямолинейных тактик прорыва. Битва за космос выиграна, произнес Кибра. Орудийные платформы наши, а вражеские корабли выведены из строя или захвачены. Расскажи мне про орбитальные станции, попросил Гор. Они перемещаются на новые позиции, однако мы не можем на них полагаться. Почему нет? Адепты Молиха перенацелят наземные ракетные батареи, чтобы уничтожить платформы. Мы ликвидируем несколько, пока они не начнут стрелять Но станции не проектировались для сопротивления огню с поверхности В лучшем случае мы успеем дать несколько залпов перед тем, как платформы станут непригодны к использованию Едва ли это стоит усилий, предпринятых для их захвата, произнес Мартарион. Несколько залпов с орбиты стоят целого батальона легионеров отозвался Кибра. Калт преподал этот урок 17-му легиону. «Он прав, брат», — сказал Гор, меняя масштаб с орбитальной панорамы Молиха на планетарные зоны. Четыре континентальных массива, лишь два из которых были обитаемы или хоть сколь-нибудь укреплены. Один был обильно насыщен промышленностью, второй — постарален. Сынам Гора и Гвардии Смерти, Предстояло направить основной вектор своей атаки на последний материк. Основной центр власти Молеха располагался в Горной долине, в городе, который в честь гора был назван Луперкалией. Магистр войны ткнул когтем в Луперкалию и провел через весь континент маршрут по зеленым равнинам, мимо городов, через горные долины и, наконец, остановился у разрушенной цитадели на бичуемом бурями острове который буквально лепился к побережью. «Фульгуритовый путь», — произнес Гор. «Вот та дорога, по которой я должен пройти. И мы начнем возле этой цитадели». «А остальная часть Молиха?» — спросил Мартырё. «Выпускай своего пожирателя жизней», — распорядился Гор. «Опустошай». Локен двигался по коридору. Слева от него шел Брор Тюрфингер, справа Арес Войтек. Он крепко держал картечницу, глядя сквозь непривычный железный прицел и плавно заходя в двигательный отсек. Он не пользовался подобным оружием со времен пребывания в Уксилии Скаутов. Однако стрельба из болтерного оружия на борту боевых кораблей с тонкой обшивкой обычно осуждалась. Тарнхельм был невелик. Так что, когда Бану Рассуа сообщила Локину, что во время финальных расчетов переноса Мандевиля засекла неавторизированный биосигнал, не потребовалось много времени, чтобы сузить круг потенциальных укрытий, где мог спрятаться безбилетник. Пока остальные следопыты охраняли передние части корабля, Локин, Тюрфингер и Войтек прочесывали его по направлению к двигателям. «Кто-то из мрачной крепости на орбите Титана?» — спросил Войтеку. В его верхних серворуках пощелкивали наручники. «Та девушка, Алитон, которую ты видел?» Локен покачал головой. «Нет, это не она». «Значит, тварь Варпа!» — предположил Тюрфингов. «Нечто, извергнутое Малификариумом Магистра Войны». Бывший космический волк отказался от картечницы в пользу своего боевого клинка и плетеной кожаной перчатки Цеста. Ее когти цвета ночи постукивали по броне на бедре, отбивая ритмичную дробь. Никто не ответил на вопрос Тюрфингра. Всем им было известно слишком много, чтобы с легкостью отметать подобное предположение. Двигательный отсек был единственным оставшимся на корабле местом, где кто-то действительно мог спрятаться. Но пока что они ничего не нашли. Двигательные помещения имели эллиптическое сечение. Приподнятый пол и подвесной потолок с боков ограничивали два громадных цилиндра, гудевших от едва сдерживаемой мощи. Суженные части основных двигателей окружали скрученные кабели, а встроенные сервиторы-калькулусы, мерцая глазами, бормотали бинарный хорал. Центральный проход завершился алтарем единения, возле которого стояла неподвижная фигура безымянного адепта механикума чья единственная функция заключалась в надзоре за работой двигателя. Перед алтарем, скрестив ноги, сидел бородатый и татуированный воин, в лишенной украшений броне странствующих рыцарей. Он собирал разложенные на полу части болтера. Локин опустил картечницу, а воин поднял глаза и разочарованно покачал головой. Что ты делаешь? спросил Локин. «Мне стало скучно ждать, пока вы меня отыщите», — отозвался Севериан. Часть вторая. Сыновья. Глава одиннадцатая. Крики, ответственность, вторжение. Молях кричал. Он истекал магмой из множества ран, нанесенных рухнувшими с орбиты обломками. Он обгорел до чернотам, где макроснаряды пробились сквозь атмосферу и рассекли кору пылающими каньонами. Ночь была изгнана. Свет лун, мерк рядом со шлейфами двигателей, приближающихся боеголовок и взрывами тех, которые оказались перехвачены. Я уже бывал здесь раньше, но не помню этого. Маленький гор Симант наблюдал, как останки флота лорда-адмирала Бритона падают, словно постоянно разделяющиеся метеоры. Они чертили в небе болезненно яркие параболы, заливая десятки тысяч километров пылающими обломками. Южный горизонт представлял собой размазанное огненное пятно далеких пожаров и жарко пылающих тормозных двигателей. Ландшафт был придавлен покровом дыма, озаренного апокалиптическим светом горящих городов. В облаках искрили странные молнии неизбежное побочное следствие огромного объема металла, пронзающего атмосферу. Разрушенные звездолеты падали по всему Молеху, в основном на промышленный массив суши по другую сторону океана. Прибрежные погрузочные сооружения, космопорты и базы армии лежали в руинах. Плотность сброса радиационных бомб Гвардии Смерти на столетие сделала большую ее часть непригодной для жизни. Из этого района... Подкрепления уже не придут. Катуланские налетчики обеспечили безопасность посадочной зоны грозовой птицы, бичуемую ливнями гавань с подветренной стороны от частично обрушенной башни. Волны гремели о причал, взметая стены пенящейся воды. Двигаясь впереди основных сил вторжения, магистр войны оказывался неприкрыт и уязвим. Малагарсты Марневаль напоминали о покушении на Двеля как о достаточной причине, чтобы не спускаться на этот северный остров, кусок вулканической породы под названием Демесек. Гор не потерпел никаких возражений. Это он должен был стать первым, кто ступит на поверхность Молеха. Луперкаль стоял у подножия башни, положив голую руку на светлый камень опоры. Его голова была склонена, а глаза закрыты. «Как думаешь, что он делает?» Спросил Грейл Ноктуа. — В свое время Луперкаль тебе скажет. Иначе говоря, ты не знаешь, проворчал Кибре. Аксимант не стал утруждаться ответом в доводелу, но бадон для порядка отвесил тому за трещину по затылку. Магистр войны задрал голову, чтобы взглянуть на верхний край башни. Аксимант поступил также и понадеялся, что буря прокинет ее в море. Гор хмыльнулся и вернулся к Марневалю, кивая словно в ответ на неслышный вопрос. Его боевому доспеху вернули лоск, янтарный глаз на груди вновь стал целым. Не будь урцем Оливолус в блокаде на Марсе, он бы отыскал в ремонте изъяны. Однако Аксимант не мог обнаружить ни единого. Его рука невольно поднялась к рассеченной эмблеме Марневаля на собственном шлеме к разделенному на четыре части полумесяцу. «Море, понимаете?» произнес Гор. «Я помню его запах. Соль и слабая примесь серы. Я знаю, что помню это. Но воспоминание как будто принадлежит кому-то другому». Он развернулся, вновь посмотрев на башню, словно пытался представить, как та могла выглядеть во времена своего расцвета. «Вы, конечно же, знаете, что это», — спросил Гор. «Разрушенная башня?» — предположил Кибра. «О, Фальк, это гораздо большее», — отозвался Гор. «Мне почти жаль, что ты этого не чувствуешь». «Это башня карт — сказал Оксиман. Гор щелкнул пальцами. «Именно. Керс и его картамантия. Я ему говорил, что связь с Арканами ни к чему хорошему не приведет. Но вы же знаете Конрада». «Я не знаю», — произнес Оксиман. «И считаю, что мне повезло». Гор согласно кивнул. «Он мой брат, но я бы не выбрал его». Своим другом. «Сэр, зачем мы здесь?» Спросил Ноктуа. «Я не понимаю, почему мы высадились на этом острове, если на материке есть множество плацдармов, лучших с точки зрения тактики? Нам следовало десантироваться прямо на Луперкалию». Гор позволил своей руке скользнуть к рукояти Сокрушителя Миров. «Ты хорошо оцениваешь тактическую необходимость, Граэль произнес Гор. «Именно поэтому, маленький Гор, и выдвинул твою кандидатуру. Однако, тебе нужно еще много узнать о людях и том, почему они совершают свои поступки». «Я не понимаю, сэр». Гор подвел Ноктуа к башне и приложил руку своего сына из марневаля к камню. «Потому что...» Он был здесь. Император. Все, что я узнал на Велле, было правдой. Мой отец явился сюда давным-давно и ушел возле этой самой башни. «Откуда вы знаете, сэр?» Спросил Абаддон, изучая башню так, словно она могла выдать свои тайны, если всмотреться достаточно пристально. Скальп первого капитана теперь был гладко выбрит, покаяние длилось до сих пор «Я это чувствую, Эзекиль», — сказал Гор, и Аксиманду еще ни разу не доводилось видеть их господина столь оживленным, столь живым Магистр войны не ощущал такой связи с отцом со времен Уланора, и она придавала ему сил Гор снова прикрыл глаза Создания, вроде Императора, перемещаются по миру без деликатности. За ним остаются следы. И он оставил очень большую отметину, когда покидал Молях. Откинув голову, гор позволил дождю омывать кожу. Суровое, жестокое крещение. Оксиман чувствовал запах дыма от мириада пожаров. Видел красноватый марево, которое было румяной зарей этого мира. Луперкаль вытер лицо ладонью и обернулся к Оксиманду. «Здесь император покинул Молях», — произнес он. «Я намереваюсь пройти по его стопам и найти то, что он взял тут». Пробудить спящих богов в их горных убежищах было немалым делом. Подземная тьма была прохладна и соблазняла обещанием покоя. Десятилетия дремы сделали богов забывчивыми. Однако песнь сирены войны не отступала. Сны превратились в кошмары. Кошмары в воспоминания. Марширующие ноги, ревущие рога и грохочущие пушки. Их сотворили для войны. Эти машины разрушения. Так что многолетний сон был не для них. В залитых красным хоральных залах, напев «Воинств Легио» уносился под купола пещерных святилищ бога машин. Под горой Железный Кулак, оплотом Легио Круциус, реактор Идеала Терры проснулся, когда были раздуты тлеющие угли его ярости и совершены ритуальные подключения к командному саркофагу Принцепса Этаны Колонис. Возрождению помогали 943 адепта по одному на каждый год существования Бога Машины. Они пели, благословляя миссию за ее жизнь и декламировали летанию ее побед. Карта Ашур руководил песнопениями пробуждения с нетронутой вершины горы. Бинарная субвокализация загружала информацию о кошмарной реальности тактической обстановки на Молихе. На мысе Калман твердыни Легио Грифоникус, Инвокацию Апиник добавил свой голос к голосу Ашура. Его басовитая интонация взмывала ввысь, наполняя постепенно приближающиеся бога машины желанием сражаться. Дальше, на север, в Безднах Зарнака, где похоронил себя в тени катакомб Легио Фортидус, разжигатель войны Урнаму стучала в бинарные барабаны. Ее гортанный призыв к оружию был песнью об утрате и жестокости. Предательство на Марсе уничтожило машины ее братьев по Легио, и последние уцелевшие намеревались отомстить. Десять тысяч жрецов механикума питали боевые машины Легио энергией. Их сердца наполнялись силой, броня — целеустремленностью, а оружие — запахом врага. Война пришла на молях, и вскоре — Мир зазвенит от поступи. Бога машин. Оливия Сурака бросила машину, когда паводковая вода сожгла мотор. Из блока двигателя ударил гейзер пара, и она выругалась на языке, на котором не говорили на Молехе. Это уже не поедет. Похоже, с этого момента ей предстояло идти пешком. Она намеревалась держаться на задворках и избегать основных магистралей Ларсы. Перепуганные люди бежали из обреченного города, а у нее не было достаточно времени, чтобы тратить его на проталкивание через толпу. Оливия выбралась из машины. Ледяная вода доходила ей до колен. А день так хорошо начинался. Один из главных космопортов и торговых центров Молеха, Ларса, располагалась на конце клиновидного полуострова, в нескольких сотнях километров к северу от белого шума Луперкалий. Она наслаждалась умеренным климатом, который тянулся через залив от джунглей Куша, и ее обдували прибрежные ветры от северной Хвиты. В целом, Ларса была неплохим местом для жизни. Так было до нынешнего утра, когда в 20 километрах от берега рухнули горящие останки имперского фрегата. Теперь приморские районы Ларсы находились под водой. Торговые залы оказались заброшены, Суматошные рынки с торговцами смыло в море. Гавань закрывала пенные озеро обломков и трупов, и наземные портовые районы уберегло лишь расположение на возвышенности. Отделение контроля за чрезвычайными ситуациями отчаянно старались спасти тех, кто еще мог быть жив внизу. Оливия не рассчитывала, что они кого-то найдут. Она пережила великий потоп древности и... Хотя сегодняшний день не мог сравниться с тем наводнением, она знала, что дальше будет только хуже. В море нарастает вторая или третья волна, которая может быть где угодно. До нее может оставаться от считанных минут до часов. Ей нужно было вернуться в жилище, которое она делила с Джеффом и его дочерьми. Они жили на краю района Минах в многоквартирном доме на склоне холма, вместе с еще двумя тысячами портовых рабочих. Не самое экзотическое место из тех, где ей доводилось жить. Однако, несомненно, лучше, чем то, на что могли рассчитывать многие. Оливия знала, что ей нужно сесть на очередной транспорт и убраться из Ларсы ко всем чертям. Это следовало сделать в ту же минуту, когда она услышала о приближении магистра войны. У Оливии было мало времени. Но каждый раз, когда она думала о том, чтобы бросить Джеффа и девочек, у нее сводило живот от приступа вины. На ней лежало тяжкое бремя долга. Но теперь появилась ответственность. Мать, жена, любовница. Просто слова, которые она считала поверхностными и наигранными, усиливающими ее анонимность. Как же она ошибалась? Оливия... Командовала лоцманским катером в гавани Направляя грузовые танкеры Из Афиры и Новоматии Среди подводных укреплений На подходе к Ларсе Как и все остальные Она остановилась посмотреть на огни Мерцающие в ночном небе Они вспыхивали и гасли Словно далекий салют Ее первый помощник говорил Что это мило Пока она не огрызнулась Что каждая вспышка вероятно Означала гибель сотен людей в бою Бросив погрузчик, который она вела в порт, Оливия немедленно направилась к берегу, несмотря на протесты экипажа. Это было нелогично, но она могла думать лишь о возвращении домой, надеясь, что Джефф ухватил ума держать девочек там. Он не был самым умным парнем в квартале, но у него было доброе сердце. Возможно, именно поэтому он и был ей нужен. Она взяла первую же машину, какую смогла завести, И погнала в холмы, словно безумная Когда она добралась до торговых районов на среднем уровне, мрак разогнал огненное сошествие сбитого звездолета. Тип бесстрашный, подумалась ей. Оливия не удосужилась понаблюдать, как он упадет, и поехала еще быстрее, зная, что предстоит. Цунами от удара врезалось глубь Ларсы на полтора километра, прежде чем отлив уволок половину жителей города навстречу смерти. Оказавшуюся на самом пределе досягаемости волны Оливию захлестнула паводком. Старые рефлексы, отточенные за годы, вели машину через хаос, пока мотор, в конце концов, не вышел из строя. К счастью, она находилась менее чем в километре от жилого дома, так что далеко идти не потребовалось. Оливия побежала в гору. По мере того, как она забиралась все выше, уровень воды падал, На улицах было полно людей Часть с ужасом глядела на утонувшее побережье Другие здраво паковали свои пожитки Оливия протолкалась дальше и, наконец, добралась до своего жилого блока Нагромождение средней высоты из голового пласкрита и грязного стекла Которое стояло на краю обнесенного стеной космопорта «Умный мальчик», — произнесла она, увидев, что подвальная квартира закрыта ставней Она подбежала и застучала кулаками по голому металлу. «Джефф, открой, это я!» – закричала она. «Скорее, нам надо убираться из города!» Оливия еще раз ударила по ставне, и та поднялась с лязгом крутящихся шестерней и звяканьем цепей. Как только оказалось достаточно места, она нырнула внутрь и быстро осмотрелась. Миска и маленькая Вивьен держались за отцовский комбинезон, встревоженно наморщив сонные лица. «Лив, что происходит?» – спросил Джефф, тщетно стараясь не допустить паники в голосе. Она взяла его за руку и успокоила, мягко помассировав путуитарную железу, чтобы спровоцировать выброс эндорфинов. «Нам надо идти, сейчас же», – произнесла она. «Собирай девочек». Джефф знал ее достаточно хорошо, чтобы не спорить. «Да, конечно, Лив», – сказал он, успокоившись по неизвестной ему причине. «Куда мы направляемся?» «На юг», — ответила Оливия, и Джефф начал укутывать девочек в тяжелые уличные куртки перед тем, как помочь им натянуть ботинки. «Пятый грузовик готов к отправке?» — спросила Оливия, нагнувшись, чтобы достать из вырезанной ей выемки под кроватью полированный металлический сундучок для оружия. «Да, там было оружие, но не оно являлось для нее самым ценным из содержимого». «Да, Олив, как всегда». «Хорошо», — произнесла она, убирая сундучок в вещевой мешок. «Ты поэтому говорила, что мы должны держать его заправленным?» — спросил Джефф. «На случай проблем?» Она кивнула, и его плечи облегченно опали. «Знаешь, я всегда волновался, что это для того, чтобы ты могла быстро убраться, если решишь, что хватит с тебя нас». Оливии не хватило духу сказать ему, что обе причины были верными. Миска заплакала. Оливия боролась с желанием притянуть ее к себе. У нее не было времени на сантименты. Будучи одним из главных портов Молеха, Ларса наверняка должна была подвергнуться атаке сил легионов. Она не могла находиться здесь, когда это случится. «Лив, говорят, что половина города под водой. Скоро может оказаться и здесь», сказала она, прочесывая комнату взглядом, чтобы убедиться, что там нет больше ничего, что им могло бы понадобиться на пути к югу. «Потому-то нам и нужно уходить прямо сейчас. Пошли». «Конечно, Лив, конечно!» — кивнул Джефф, крепко обнимая девочек. «Еще раз, куда мы направляемся?» «Мы едем на юг, пока не доберемся до магистрали сельскохозяйственного пояса, и надеемся, что ко времени нашего прибытия их не разбомбят до конца. А что потом?» потом мы отправимся в Луперкалию», — произнесла она. Далеко к востоку от Луперкалии рыцари дома Донар удерживали общинную черту. Громкое название для осыпающейся куртины, которая отмечала край цивилизации. К западу располагались обитаемые города, к востоку неисследованные джунгли Куша, а за ними только Черный залив Афира. Во влажных глубинах джунглей бродили огромные хищники, звери, которые некогда свободно гуляли по земле. Века охоты загнали их на окраину мира, в тайные разломы гор, логово в джунглях или же в засушливую южную степь. Дом Донар мог похвастаться семью рабочими рыцарями, закованными в нефрит и бронзу. Он нес стражу общины черты на протяжении 30 поколений. То, что по всей ее длине также размещались, Волки бельгарских дефсирмов и бронированные эскадроны железной бригады Капикулу едва ли заслуживала упоминания, по мнению лорда Балморна Донара. Стаи ажджархидов, изголодавшиеся по плоти Малагры или же бродячей группы Ксеносмилусов редко появлялись из джунглей, но когда это все же происходило, дом Донар был готов загнать их назад при помощи цепных мечей, боевых пушек и термальных копий. Лорд Донар пригнулся перед перемычкой главной куртины, хотя громада его рыцаря могла легко пройти под ржавой железной аркой. За ним хромал рыцарь его сына. Одна из его ног была запятнана маслянистой кровью, которую пустил матриарх от Аджархидов. Громадные нелетающие птицы с огромной шеей и крокодильем клювом, аж выглядели комично, однако вполне могли ранить рыцаря. Как на свою беду и выяснил Роберт Донар. Пока ворота закрывались, двух рыцарей по ту сторону стены прикрывали редуты из окопанных теневых мечей, гибельных клинков, молкодоров и грозовых молотов. Тысячи солдат собрались на плацах, грузясь на бронированные транспортеры. Вторжение изменников ускорило мобилизацию. Но общинная черта находилась на военном положении еще с тех пор, как в джунглях нашли растерзанную роту бельгарцев. В джунглях было легко погибнуть. Там для человека находилось сотня способов умереть. Но этих людей убило нечто неописуемо жестокое. На них могло напасть сколько угодно творить джунглей. Но какой зверь станет брать в качестве трофеев личные жетоны? Просто одна из множества тайн кушитских джунглей. «Иди прямо», — приказал Балморн не позволяя этим отбросам из армии видеть, что ты хромаешь. Во имя трона, ты же Донар. Веди себя соответственно. Балморн направил своего рыцаря вверх по длинным покатым подмосткам, которые вели на расширенный парапет. Несколько работающих турелей сканировали джунгли. Термальный ауспик выискивал цели. Робарт последовал за отцом медленнее из-за погнутых сочленений ноги. «С твоей стороны было глупо так попасться», — произнес Балморн, когда сын, наконец, добрался до парапета и упер поршневую ногу своего рыцаря в прилегающий благаус без крыши. «Откуда мне было знать, что Джархиды побегут в панике?» — огрызнулся Робарт, устав от издевок отца. «Нам повезло, что мы вообще оттуда убрались». Группа сокрестанцев побежала было к поврежденному рыцарю, Но Робарт отогнал их рявканием своего охотничьего горна. Удачи тут ни при чем, парень, сказал Балморн, разворачивая верхнюю часть корпуса, чтобы оглядеть всю панораму с возвышенности. Она была несимпатична. Небо рисовало молеху мрачную картину. Со всех сторон горели рыжие топки и черный уголь. Ветер доносил смрад сжженного камня, нагретой стали и фицелина. Электромагнитные бури бушевали над бесплодным ландшафтом, повсюду на горизонте вспыхивали грибы взрывов от орбитальных орудий. Балморну не доставляло удовольствия размышлять, насколько же большими должны были быть разрывы, чтобы он их видел с общинной черты. Когда он посмотрел поверх полога джунглей, давящие сверху облака залило усиливающимся свечением. «Что это?» — спросил Робарт. «Очередная бомбардировка?» Лорд Донар не ответил, наблюдая, как тысячи черных объектов вырвались из облаков и устремились за восточный горизонт. «Слишком медленно для орбитальных снарядов», — проговорил он, — «и слишком упорядочено для обломков». «Они слишком быстрые и угловаты для штурмовых транспортов», — сказал Роберт. «Что же это?» «Это десантные капсулы», — произнес Лорд Донар. Три топливных хранилища Афира пылали. Озеро Горящего Прометия охватило южные окраины города и медленно расползалось к северу. Городские адепты механикума провели аварийное отключение насосных станций. Из вентиляционных башен не вырывалось пламя, вездесущее сердцебиение буровых установок стихло. Угольная база на восточной конечности континента, на дальнем конце Кушицких джунглей, Афир располагался в 9000 километров к востоку от общинной черты грузовые танкеры со всего океана останавливали